снова побледнев матенелли ослабил напор поняв что имея дело не с новичком и потянуть время не получится с другой стороны он смекнул что есть реальный шанс сохранить себе жизнь поэтому согласно наклонив голову попытался даже раздвинуть губы в улыбке коряво сказав по русски хороши я сделать по твоему ну тогда пошли указав пленному нужное направление и развязав ему ноги я повесил верхний конец волокуши ему на шею предварительно обмотав ее оторванной полой его же куртки получилось нечто вроде лошадиного хомута чтобы шею не натирала дав чуть размять итальянцу ноги и спустя минуту хлопнув его по плечу дал таким способом сигнал трогаться мне тоже пришлось обзавестись заполнительным багажом пришлось тащить на себе мишкин вивитторец с его же пояс с подсумками свое весло перевесил на шею чтобы в случае чего сразу выйти в боевое положение ы хоть и шныряли уже довольно далеко однако в воздухе я уже слышал стрекотание беспилотников вертушки утюжили небо севернее ближе к дороге и месту засады увидят нас без обязательных в таком случае мочков свой чужой на одежде сразу опознают в наемнике пленного и сориентируют поискиков на перехват не знаю есть ли такие приборщики у матенелли с приятелями однако сейчас нас могло спасти только быстрое насколько это возможно движение вперед к тропе ведущее в шикововичское урочище из за мишки я сделал большой круг в обратную сторону и сейчас мы находились в каких тотрхстах метрах восточчные горы где сейчас уже почти наверняка сомкнулось кольцо оцепления узкая почти незаметная в траве стежка зверинной тропки вела нас на северо восток прочь от дороги однако враг имел преимущество назойливый изудящий шум низко летящего беспилотника был отчетливо различим хитрая пташка пока что висела над верхушками деревьев сотни метров позади нас но перед дислоцироваться ближе ей ничто не мешает италянец шустро семенил впереди и в правее опустив голову и ничего вокруг не замечал про себя я довольно усмехнулся не находя вариантов немедленного спасения он выжидал в надежде на удобный случай так бы поступил и я сам оказавшись в плену иногда сразу спастись не получается но если противник дал тебе время и не убил сразу после первого допроса то вместе с ним подарил время и шанс на свободу под дерево быстро сядь из замри курсом с востока на нас заходил боевой вертолет днем амеры используют обычную оптику вертушка шла слишком высоко над деревьями но быстро приближалась матинелли прошипел что то на своем цветистом как и русский язык на речии и увеличив ширину шага рывком метнулся под раскидистую ель я тоже затаился под деревом в пяти метрах от пленника и его груза, замерев, прижавшись к терпко пахнущему смолой и пылью стволу такой же елки. Хищное узкое тело вертолета пронеслось над нами. В следующее мгновение я разглядял только пилоны с подвесным вооружением и отблеск стекла пилотской кабины. На несколько долгих мгновений заложило уши. потом шум стал стихать, но не ушел на совсем вертолет по спирали нарезал круги над тем местом, где мы были еще полчаса назад, зависнув там на какое то время он улетел в сторону дороги, изящно развернувшись с дифференом на нос матинелли оказался не так то прост каким то образом Итальянец пометил место, где лежал до того, как и отыскал их. И сейчас на наш след встанут поисковики. Восточнее начинается зона ответственности, охранных частей и авиабазы. Местность тамошние солдаты знают неплохо, и им не составит труда отсечь нас от дороги, ведущей к спасению. Стиснув зубы, Я поднялся и, как будто ничего не заметив, подтолкнул итальянца. Мол, давай, двигай вперед. Однако, прикинув расстояние, свернул чуть севернее. Туда направились Вене и его товарищи. Если получится, их можно будет догнать даже с нашим грузом, и тогда я смогу закончить с Маттенелли до того, как нас возьмут в кольцо. Потом... в одного мне скорее всего удастся выйти из окружения одного будет не так легко искать иностранец ничего не заметил, думая что я всего лишь петляю или к его бящей радости сбился с дороги лес стал напомать сплошную коричнево зеленую массу перед глазами время от времени всплывали цветные круги но я продолжал бежать сам подгоняя и пленного деревья подступали совсем близко местами и без того узкая тропка становилась совершенно невидимой даже свежий с неротраченными силами лесовик и то сбился бы с дороги однако какая то непонятная мне сила не давала мне потерять ту интуитивную путеводную нить что всякий раз Вот уже пару часов к ряду выводила нас пленникам в верном направлении. Постепенно дневной свет стал меркнуть. Густые короны деревьев и стволы молодых, тоненьких елочек, становились все плотнее друг к другу. Каждый шаг давался с огромным трудом. Удерживало на ногах и в более-менее вменяемом состоянии, пожалуй, только упрямство. и жгучая словно концентрирована кислота злость вопросы которые постоянно усолили между собой артельщики тоже не давали мне покоя просто на них я ответил гораздо раньше еще там на кавказе правильный справедливый поступок требует от человека много усилий поскольку жизнь и штука не совсем однозначная подлоость и всякие непотребства на мой взгляд совершать проще потому напасть на беззащитного отнять у слабого это быстрый способ пожить весело причем здесь и сейчас изменился масштаб подлости как это периодически бывает в истории опьянной безнаказанностью бандит размножился до размеров целой цивилизации не эти урки скопом навалились на больного но не бедного соседа частично впавшего в маразм пусть прозвучит это излишне просто однако когда живешь в земляной яме а вокруг свистят пули на сложные умозаключения отвлеченного характера вовсе не тянет стало совершенно темно спину с сутулившегося пленника разлечить удавалось с большим трудом мы ушли из района активного прочесывания впереди был преимущественно хвойный участок вечно зеленого леса на карте помеченный как непроходимый это означало что не слишком приспособленные к лесной жизни туристы вряд ли ушли слишком далеко даже с учетом предоставленной нами невольно форой примерно в три четыре часа Переостановившись, я глянул на компас и слегка перевел дух. Вроде идем верно. Впереди маячил небольшой овраг. За ним журчал ручеек, совершенно скрытый высокой травой и кустарником. Мелькнула мысль, что возле воды вполне можно устроить привал, и туристы вполне могут быть совсем рядом. Догнав Матинелли, я перевесив автомат за спину подхватил задний край волокуши и вдвоем мы преодолели ов враг и в брод перешли почти пересохшие от жары последних дней русло ручья углубившись снова в чащу я отпустил волокушу и всмотрелся в лицо раненого приятель вполне может умереть есть вероятность что не донесем мишка был совсем плох бредное лицо посиневшие губы но от покойника в нем пока было только две трети бросать товарища я не собирался сделав короткий перерыв и оправив одежду мы снова двинулись в путь от усталости я случайно зацепил носком ботинка свалявшийся в комок прочных слов на леска травяных стеблей чуть не упал вперед потеряв равновесие в последний момент перед падением удалось ухватиться за сук и елки может это и спасло сухо треснулла одиновочный выстрел я на рефлексах и остатках выносливости упал на землю почти себя веня свои чуйка не подвела и туристов мы нагнали уже спустя три с четвертю часа после встречи с вертолетом однако из за шума который производила волокуша до да журчавшая вода нас услышали и организовали нечто вроде засады ко мне стоящему на коленях с вытянутыми вперед руками подбежал сам очкарик пелена нагнетаемая кровяным давлением мешала мне четко его видеть но несомненно это был мой знакомый студент странно было видеть что кто то кроме тебя самого Может забраться в такую глушь, да еще и имея Горящие вниманием и восторгом глаза. Веня, может быть, по молодости, А может, из-за стресса, видимо, Не до конца осознавал всю мерзость нашей ситуации. Для него и больше половины туристов Окончательное прозрение наступит немного позже. И главное — чтобы это случилось не во время очередной стычки с амерами нужно еще многому их учить время как его сейчас недостает его приятели затаились в кустах по правой руку от меня перехватив и так уже ошеломленного итальянца повалив пленного на землю увидев что тот связан и тащит на себе еще одного на их взгляд совершенного покойника оба туриста в недоумении глядели на вениамина тот жестом велел им оставаться на месте приблизился ко мне и только теперь узнав кинулся помогать взяв его руку я поднялся снял маску и слабо хлопнув его по плечу сразу заговорил голос стал хриплым порой я сам себя почти не слышал слушаю внимательно студент мой товарищ потерял много крови со мной ценный пленник это подельник шермана поверь он нужен нам живым и невредимым сейчас нет времени объяснять, но я все тебе расскажу обещаю берите раненого я протянул очкарику винтое и мишкину с ббрью с подсумками и бегите дальше я с иностранцем прогуляюсь и уведу погоню от вас потом на том как карта ляжет но я постараюсь выйти вместо в стрессе с остальными если не приду ты и остальные постарайтесь уничтожить авиабазу там бомберы там смерть нашим городам они не должны взлетать ты все понял азарт в глазах студента затухал по мере того как смысл сказанного доходил до его сознания так обычно и бывает кажется вот он все знает все умеет и пули этого непонятного ли векка не берут а тут моя загадочная личность возьми да и обернись совершеннойной гранью кого сейчас этот в сущности совсем еще зеленый пацан узрел невысокого потрепанного мужика в заляпанной грязью самопально лохматой накидке с упрямым выражением черных злых глаз на удивительно невыразительном круглом лице заросшим седойтрдневной щетиной мягко скажем сочетание получилось не героическое однако сил на спокойный тон и всякие психологические тюры уже не то чтобы не оставалось вовсе похоже было что я беру кого то невидимого взаймы сил и соображалку по моим ощущениям личные резервы обоих этих качеств закончились еще во время сшибки у моста совершенно не представляю откуда силы берутся теперь а шут его знает лишь бы и пружина не закончила разворачиваться раньше времени лишь бы этот эфемерный завод не иссяк теперь когда комбинация почти завершена